185. Гуру Будем удерживать единение, как самое важное, что связывает нас со светом. Это таран против тьмы, и можно пробить любое ее окружение. Даже в день праздника приходится говорить о противлении злу. Время особое, трудное, наполненное самыми чудесными неожиданностями. К ним будьте готовы.